Урок английского. 1957 год. Из окна поезда Сонджу видела то золотистые колосья, то заледеневшие поля, то посев риса. Она видела Чинжо на каштановом дереве в 1954 году, когда той было пять, и никогда больше. Однажды она увидела свою бывшую свекровь которая спускалась по склону холма, покачивая своими широкими бедрами. Сунжу хотелось побежать к ней и взять за руки, сказать, как ей жаль, что все так получилось. Одним июньским днем мисс Им пролистывала копию журнала «Лайф» и спросила Сунжу, «Ты заметила, что наши клиенты используют все больше фраз на английском в разговорах? Я хочу выучить английский, чтобы не казаться невежественной. Я уже забыла почти все, что учила в школе, кроме алфавита». Они купили учебник разговорного английского и попытались перевести статью life с помощью словарей. В отличие от японского, английский давался Сунжу не слишком хорошо. «Почему в английском алфавите всего 26 букв, но звуков при этом гораздо больше?» — жаловалась мисс Им. «Стоит поблагодарить Ванеса Джона Великого за то, что по его приказу создали наш современный алфавит. На корейском так легко читать и писать, и правила понятны». Когда они изучали существительные, мисс Им спросила, зачем добавлять «с» Для множественного числа. Two apples два яблока. В этой фразе уже есть слово 2. Зачем еще добавлять s в конце? О неправильных глаголах она сказала: Английский такой нелогичный. Разве не лучше для всех англоговорящих было бы просто добавлять к глаголам окончание и-ди? Говорить goit и it? Вместо «вент» и «эйт». «Хорошая идея», — ответила Сунжу. «Кому бы нам отправить эти рекомендации?» Мисс Им раздраженно на нее покосилась. Услышав, как мисс Им рассказывает клиентам об изучении английского, профессор Син сказал. «Я могу попросить своего американского коллегу научить вас английскому, если хотите». В следующую субботу... Они увидели упомянутого американца, который неловко и явно непривычно поклонился в ответ на приветствие Сунджу и мисс Им. У входа в гостиную мисс Им показала на его обувь, и он снял ее. Он был выше, чем все остальные их клиенты, и странно и народно пах. Он выглядел экзотично со своими светло-русыми волосами, голубыми глазами и длинными ресницами. Глаза у него были такие прозрачные, что сквозь них почти можно было разглядеть, как работает его мозг. Сонжо впервые увидела человека с запада так близко. Американец сказал, что его зовут Роджер Уильямсон и, видя озадаченный взгляд сон и мисс Им, медленно повторил свое имя. Затем написал его на бумажке. Мисс Им и сон прочитали его вместе. ро дже ру ви ри -аму сон ну Он несколько раз поправил их произношение. Затем мисс Им, показав себе на грудь, сказала на английском «Меня зовут им Нари». Она репетировала эту фразу до прихода мистера Уильямсона, добавила «Нари, если по-американски». Мистер Уильямсон кивнул и улыбнулся «Приятно познакомиться, Нари». Сунжо показала ему статьи из журнала life и англо-корейский словарь. Показала на слова и провела по строчкам в журнале указательным пальцем, кивая и глядя ему в глаза, чтобы убедиться, что он ее понимает. Когда американец ушел, мисс Им сказала, «В каждый его ботинок вместилась бы целая тарелка риса». И обе женщины рассмеялись. Он приходил каждую субботу даже в сезон дождей. Во время оккупации японцы учили корейцев британскому английскому с японским акцентом. И избавиться от закрепившихся в школе привычек было для Сунжу и Мисс Им нелегко. Пока они учились произносить слова на американском английском, они смеялись над каждой своей ошибкой, а это случалось довольно часто. «Миста Вириаму Сону» Кажется, вскоре я привык к тому, как легко их было рассмешить, и тоже стал смеяться вместе с ними. Через 4 месяца ежедневной учебы и практики Сон-Джо и мисс Им уже понимали английский достаточно хорошо, чтобы спросить у мистера Уильямсона, почему он приехал в Корею. Они просили его записывать незнакомые им слова, чтобы они могли посмотреть их позже в словаре. Наконец, они поняли суть того, что он им рассказывал. Он служил в американских войсках, стоявших в Японии после полной капитуляции японского императора. Затем он подружился с профессором университета Мэйдзи, корейским иммигрантом, который много лет учился в Японии. От этого профессора он узнал, что почти всей корейской диаспоре в Японии отказали как в гражданстве, так и в социальной и медицинской помощи. В результате многие трудились на низкооплачиваемой работе. Так он заинтересовался корейцами. Получив докторскую степень по политологии, свои исследования он сосредоточил на японской оккупации Кореи. Он взялся за текущую работу. Теперь мы будем называть вас доктором, сказала Сунджу на английском. Мисс Им спросила. Расскажите о вашей семье, пожалуйста. Вы старший сын? Я единственный сын. У меня есть старшие и младшие сестры. Америка большая, да? Спросила мисс Им. Где в Америке вы живете? «Калифорния». «А, Калифорния, Запад!» Сунжу кивнула. «Что, американцы едят?» «Мы едим мясо, курицу, рыбу и овощи». «Мы тоже», сказала Сунжу. «Да, но готовим мы по-другому», возразил доктор Уильямсон. «Я отведу вас обеих в американский ресторан и покажу». В следующий свой визит он принёс три набора столовых приборов и салфеток. Понаблюдав, как он использует вилку и нож, Сунжу и мисс Им попробовали повторить. Когда Сунжу пыталась разрезать пулькоги ножом и вилкой, один кусочек отлетел с блюда и попал мисс Им в щеку, отвалился и упал на салфетку. Примечание — пулькоги, корейское мясное блюдо. Сунжо хихикала, прикрыв рот и наблюдая, как мисс Им оправляется от внезапной пощечины, салфеткой вытирая с лица коричневый маринад. В следующую субботу Сунжо и мисс Им встретились с доктором Уильямсоном возле восьмой американской базы в Юнсане. Пока доктор Уильямсон говорил с солдатом на пропускном пункте, Сунжо оглядывалась по сторонам, стараясь не глазеть на американцев в открытую. Большинство было в форме, и лишь некоторые в гражданском. Мужчина и женщина неспешно куда-то шли, обнимая друг друга за талию, прямо как на фотографиях в журнале. «Ах, эти американцы! Как она им завидовала!» В ресторане доктор Уильямсон объяснял каждое блюдо в меню. Когда еду принесли, Сунжо наблюдала за ним и повторяла его движение с вежливой улыбкой на лице, пытаясь спрятать нервную дрожь в пальцах. После ресторана в такси мисс Им сказала ей, «Тебе не кажется, что это варварство?» резать кусок мяса и есть его миниатюрными фермерскими инструментами. По-моему, резать еду перед ее приготовлением и использовать ложку и палочки гораздо более цивилизованно». «Десерт был слишком сладким», — добавила Сунжу. «Что это было? Нечищенная целая картофелина на блюде?» «На пятую годовщину смерти Кунгу» Ветер выл и надрывался, как сердитый ребенок, разметая по земле упавшие листья. Каждый год госпожа Чхо вспоминала о дате и сидела с Сунджу в тишине, глядя на закрытый сад. Сунжу написала Мису, когда переехала в новый дом. И Мису ответила, что однажды обязательно зайдет в гости. Но так и не зашла. В декабре Сонджу заметила нехарактерную мягкость в голосе их с мисс им учителя. Тот хотел угодить мисс-им, поправляя ее английский, и смотрел на нее с обожанием, когда она говорила. Госпожа Чхо сказала мисс-им ⁇ У меня сложилось впечатление, что доктор Уильямсон к тебе весьма неравнодушен ⁇ Мисс Им непринужденно улыбнулась в ответ. «Ах, в таком случае его чувства невзаимны». Женщины в зале находили эту неожиданную страсть со стороны мужчины невероятно увлекательной. В конце концов, он ведь был с запада. В первую неделю марта, 9 месяцев спустя после начала занятий, мисс Им согласилась сходить с ним на воскресное свидание. В понедельник Сунжу спросила ее, как все прошло, но мисс Им отказывалась говорить. По крайней мере, она улыбалась. Спустя еще несколько свиданий мисс Им начала проводить больше времени в своей комнате. Однажды в июле... Мисс Им завела Сонджу в комнату и настояла, чтобы они куда-нибудь пошли. Ей требовалось что-то сунжу рассказать. Несмотря на ливень, они дошли до ближайшей чайной. Ожидая свой заказ, мисс Им сказала, «В прошлое воскресенье доктор Уильямсон признался мне в любви. Я сказала, что не чувствую того же». «Как он отреагировал?» — спросила Сунжу. Сказал, что готов ждать, сколько потребуется. Затем она спросила, «Как понять, когда эта штука — любовь, то есть с тобой случается?» «Когда ты думаешь о нем все время, хочешь быть с ним всегда и представляешь ваше совместное будущее». «Так было со мной», — ответила Сунжу. Мисс Им на несколько мгновений отвела взгляд. «Когда я с Роджером, люди смотрят на меня, как на проститутку, хотя я веду себя исключительно прилично и одеваюсь так же». Она изобразила взгляд, полное отвращение. «Мне это не нравится. Мне это совсем не нравится. Я это ненавижу». Похоже, ее и правда очень это злило. Но Сонджу знала, что мисс Им была темпераментной женщиной. Она быстро заводилась и быстро остывала. Сунджу задумчиво наклонила голову. «С Роджером?» «Да, так его зовут, помнишь?» отозвалась та ворчливо. сказала. «Люди смотрят, потому что он американец и отличается от нас. Только и всего». С тех пор, каждый раз, оказываясь с наедине, мисс Им говорила о Роджере постоянно. Она говорила о его манерах, идеях и жестах, таких непривычных для Кореи. Эти отличия она называла «американствами». Сунджу читала в дальней комнате, когда мисс Им сказала «Роджер очень внимательный. Он всегда спрашивает о моих предпочтениях. Он встает не передо мной, а за мной при разговоре. Ему 36, на пять лет старше нас с тобой. Тебе не кажется странным, что он еще не женат? В общем, я спросила его, не давят ли на него родители, чтобы он вернулся домой и женился поскорее, а он сказал, что уже взрослый человек, и не им решать, что ему делать со своей жизнью. Сонджу завидовала возможности Роджера жить так, как он хочет в особенности потому, что он говорил об этом так буднично, будто личная свобода — это нечто естественное и очевидное. «И что ты об этом думаешь?» — спросила она. «Это так необычно!» — мисс Имс слегка наклонила голову в бок, подняла руку и медленно пригладила волосы. До него я думала, что никто из мужчин не захочет со мной связываться с бесплодной женщиной, которая уже побывала замужем. Я рассказала ему всё. Его это совершенно не смутило. Сердце Сунжу наполнилось нежной грустью. Под всей этой бровадой ее подруга скрывала ранимость и неуверенность в себе. Сунжу взяла мисс Им за руку. «Ты полна жизни, и прекрасна. Нет ни одной причины тебя не полюбить». «Спасибо», — поблагодарила мисс Им, с нехарактерно застенчивой для нее улыбкой. Больше года мисс Им являлась источником развлечения для женщин в зале с ее историями о том, что Роджер сказал или сделал, или что она узнала об Америке же видела, что мисс Им начинает привыкать к американствам. Даже к еде, которую она критиковала всего два года назад. Однажды мисс Им вдруг выпалила беспричинно. «Роджер поцеловал меня». Не замечая шокированных взглядов женщин, она продолжила. «Какой странный обычай. Я не знала, что делать с его языком у меня во рту». Вам это странным не кажется? Она посмотрела на Сунджу и на других женщин, которые еле-еле сдерживали смех, готовые лопнуть от напряжения. Забудьте, сказала она, можете смеяться надо мной, сколько влезет. Они правда рассмеялись, и мисс им, фыркнув, ушла в спальню. Когда доктор Уильямсон пришел в эту субботу для занятия английским. Из кухни, хихикая, вышли юнги и Киджа. Мисс Им буравила их взглядом, пока тени сбежали обратно на кухню, задыхаясь от смеха. Больше о Роджере мисс Им не рассказывала.